Хвой, Не надо, не просите, Не будет елки. Как же в лес отпустите папу, К нему из-за леса ядер расколки Протянут, чтоб взять его хищную лапу. Нельзя! Сегодня горящие блёстки не будут лежать под елкой в вате. Там Миллион смертоносных осок ужалят, А раненым ваты не хватит. Нет, не зажгут, свечей не будет, В море железные чудища лазят, А с этих чудищ злые люди ждут, Не блеснет ли у окон в глазе? Не говорите, глупая речь заводит. Чтоб дед пришел, Чтоб игрушек ворох. Деда нет, дед на заводе. Завод — это тот, кто делает порох. Не будет музыки, Рученик, где взять ему. Не сядет, играя, Ваш брат теперь без руки мученик. Идет, сияющий в воротах рая. Не плачьте. Зачем? Не хмурьте личек. Не будет. Что же с того? Скоро все в радостном кличе, голоса сплетая, встретят новое Рождество. Ёлка будет да какая, не обхватишь ствол. Навесят на ёлку сиянья разного. Будет стоять сплошное Рождество, так что даже надоест его праздновать. 1916 год.